Глава двадцать вторая Подготовка к полету на планету Си заняла совсем немного времени. Герои забрали вещи Акса из его циклопуса, но сам корабль пришлось оставить, ведь его корпус был значительно поврежден. Ио любезно согласились поделиться провиантом с динозаврами, а пётр настоял на том, чтобы те летели на его корабле диски Когда все было готово к отбытию, Акс и Себастьян тепло попрощались с ИО и выслушав все рекомендации и советы, ответственно пообещали Петру справиться со своей главной миссией, после чего поднялись на борт корабля и отправились в путь. Снизу им еще долго салютовали новые друзья, пока их силуэты не превратились в мелкие точки на фоне светящейся планеты. Акс включил ускоритель и корабль в момент оказался вновь в открытом космосе. Звезды сияли здесь, как и прежде, маленькими бусинами рассыпанные в фиолетовой мгле. Кое-где было видно пролетающие мимо грузовые корабли. Все вокруг было размеренно и совершенно буднично. Метеориты плавно дрейфовали по пустынной галактике, и космический мусор иногда нарушал покой обитающих здесь животных. Первым тишину нарушил Себастьян. «Как грустно все-таки расставаться с ними, ведь мы никогда больше не увидимся, наверное, а нас так много всего связывает». «Да, мне тоже жаль», — согласился Акс. «Старейшина Олли часто поговаривал, что все знакомые появляются в нашей жизни с определенной целью. Большинство из них не задерживается с нами надолго» и, повлияв на нас как нужно, оставив след в нашей жизни, уходит из неё. Например, Петр. Смотри, он помог нам, а мы помогли ему. Но послушай, Акс, а как же я и ты, например? Неужели наши пути тоже когда-то разойдутся? Мы с тобой лучшие друзья, Себастьян. Мы поддерживаем друг друга, переживаем все вместе. «Мы одна семья, понимаешь? А старейшина говорил о тех, кто лишь ненадолго задерживается на нашем пути. Просто нужно уметь прощаться», — ответил Акс. «Да, все-таки Олли жутко мудрый старик», — протянул Себастьян и добавил после короткой паузы. «Будешь печенье? У меня еще осталось несколько штук с базы путешественников». Акс кивнул и сбросил скорость, а Себастьян отправился в каюту за печеньем. В этот момент звездное полотно космоса полностью закрыла гигантская зеленая планета с прозрачной оболочкой вокруг. «Себастьян, иди сюда скорее! Смотри!» Птеродаксель быстро прибежал с печеньем в лапах и тут же уронил его на пол. «Планета была просто гигантской!» Все говорило о том, что динозавры нашли самую технологичную планету в этой части галактики. Вокруг летали мелкие дроны, а ее орбита была усеяна станциями. Оболочка покрывала их наполовину. Впереди виднелся вместительный контрольно-пропускной пункт. — Ну что же, кажется, мы на месте, — медленно произнес Себастьян.